Шейн и с Косриловки, своему мужу Минахи Менделю в Ягубце. Супругу моему дорогому, почтенному и знаменитому Минахи Менделю досветится его имя. Во-первых, спешу тебя уведомить, что все мы слава богу живы и здоровы. Дай бог и от тебя в дальнейшем услышать то же самое. Во-вторых, скажи, пожалуйста, что с тобой там делается, мой любезный суженый? Тебя и пули не берет. Ни добром, ни злом. Как в стенку стреляй. Мама моя таки права. Недаром она говорит, больной выздоровеет, пьяный проснется, а дурак дураком и останется. Но подумай сам, чего ты уже не перепробовал с тех пор, как я тебя знаю? Так видно, тебе еще этого мало. Взял и на старости лет, сделался каким-то клоуном, шелкопером стал. А главное, еще есть много дураков на белом свете, которые за это платят. Один бог ведает, до чего ты можешь дописаться. Я уже научена горьким опытом. Похоже на то, что мама говорит. Битая собака палки боится. И вообще, выбирает же он себе такие легкие профессии. Не профессии, а порхающие птички какие-то. Что ему? Он себе будет сидеть в ягубце в гостинице и заниматься своим писанием. А я с детьми буду валяться здесь в косриловке? и хворать фленцией ее. Вот уже недели три, как она забралась, эта фленция, к нам, и никак ее не выгнать. Все перевалялись, от мало до велика. А за твое обещание отдать мне деньги за твои писания я тебя заранее благодарю. Пусть все твои егупецкие приятели скушают за обедом столько, сколько тебе там дадут этого Голинара. Ты, как мама говорит, сам настоящий галинар, То есть сверху донизу дурак. И если ты хочешь, чтобы я не погибла во цвете лет, и чтобы дети твои не осиротели, чтобы они, ой, не дожить мне до такого несчастья, не пошли по миру, не валялись бы по чужим людям, если ты всего этого не хочешь, то выкини из головы все эти воздушные твои занятия, все твои слащавые писания, и приезжай когда-нибудь домой к своей жене и детям, Тестью тещи и будешь с Божьей помощью гостем. Как мама говорит, для такого гостя хоть печь разваливай. И желает тебе много здоровья и счастья, твоя преданная супруга Шейна Шендель. Помнишь, можешь Давида коллектора, так ему вдруг не понравилась жена, и он решил от нее избавиться, взял и поехал в Америку. Она за ним. Поймала его на самой границе и устроила ему такой скандал, что он уж десятому закажет. Вот что может позволить себе еврей-литвак. Моя беда да на его голову. Шейн и Шендель.